Глава 16. В контору приезжаем с Наташкой через час. Я для себя решила, если кто из ребят спросит, что случилось, то скрывать ничего не буду. Да, уволили. Да, второй раз. Уже окончательно, потому что обратно я не вернусь. Только деньги заберу и скажу Палычу пару ласковых. В коридоре нет никого. Из прикрытых дверей слышится музыка. Народ разбрёлся по репетициям. Так, ну я побежала. Швецова чумокает меня в щёку и ободряюще похлопывает меня по руке. Удачи. Змеюки явно нет. Я машину её на парковке не видела. Вытряси из него всё, что он тебе должен. Марго и правда нет. Прохожу мимо её кабинета и стучусь к Палычу. Здрасте, Сергей Павлович. Петра, заходи, заходи. Присаживайся. Шеф, как обычно, суетится, вытирает сверкающую лысину, в глаза мне не смотрит. Я к вам ненадолго. Просто отдайте мне деньги, которые я заработала. Держи. Без лишней прелюдии Палыч протягивает мне конверт. Здесь две твоих зарплаты. Надеюсь, этого достаточно? Смотрю в его маленькие глазки и вижу, что он боится, как бы я больше не попросила. Да, вполне. Спасибо. Шеф заметно расслабляется и даже делает неуклюжую попытку улыбнуться. Пётр, послушай, это всё недоразумение. Дымову понравился корпоратив. Ага, он мне сказал, лично. Палыч нервно поправляет серый галстук на шее и потом коротко кивает. Значит так. Если что, ты всегда можешь вернуться сюда. А с Маргаритой я поговорю. Я не хочу больше у вас работать, перебиваю шефа. Да вы так присмыкаетесь перед этой злобной дылдой, что я вам просто не верю. Она тут гендиректор, а не вы. Огнева, молчать. А я уже всё сказала, Сергей Павлович. До свидания. Прячу конверт в рюкзак, отворачиваюсь от теперь уж точно бывшего шефа и вылетаю из здания. Когда отъезжаю от здания, вижу в зеркало, как перед входом останавливается пежо марго. Чуть-чуть разминулись. Я тоже ей есть что сказать. Но это уже дело прошлое. Жаль, только с ребятами не попрощалась нормально. Но через пару деньков можно у нас с Наташкой тусу организовать и позвать всех. На светофоре пишу СМС-ку Швецовой, чтобы не волновалась, что всё нормальное и деньги я получила. Хотя, Петра, это же Палыч и Марго. Они как кот Базилио и лиса Алиса. Любого попытаются надуть. Так что пока жду зелёного светофора, открываю конверт и пересчитываю купюры. На этот раз всё честно, без обмана. Я заслужила эти деньги. Но если бы не Дымов, не видала бы я их как своих ушей. Дымов. Вы яркая, харизматичная, своевольная, неординарная, рисковая, плевать хотели на чужое мнение. Не каждый руководитель может себе позволить такую, как вы. Я могу. Эти его слова со вчерашнего вечера не выходят у меня из головы. Умеет Дымов убеждать, ничего не скажешь. За ним хочется идти, наплевав на всяких ирин и огней. Полдня провожу у Лукаша. Разбираю свои старые вещи, которые так и не перевезла на съёмную квартиру. А ближе к вечеру возвращаюсь в центр, чтобы наконец пойти с Наташкой в кино. После вчерашнего разговора с Дымовым и сегодняшнего с Палычем, мне совершенно расхотелось ходить в одиночестве. Пока еду к кинотеатру, получаю на телефон сразу два сообщения, почти одновременно. Одно из спортшколы, второе обещанный Дымовым офер. Петрик швейцаво маршит мне рукой, а другой держит ведёрко попкорна. У нас сегодня полдня, только и обсуждали твой уход. Палыч гад всем сказал, что ты сама ушла. Но я всё честно. Наташ, спортшкола зовёт к себе. Перебиваю подругу, которая уже тянет меня к кассам. Я им понравилась, и деньги хорошие предлагают, и график работы. А Дымов? Швецова останавливается в конце очереди, а я за ней. Прислал офер. Он действителен всего три дня. И знаешь, всё так, как Дымов мне обещал. Должность, обязанности. Зарплата в полтора раза больше, чем у Палыча. Большой соцпакет, испытательный срок на 3 месяца и много-много Агнии Савельгиевой. Он в ФИФА появилась фамилия. У неё она всегда была Наташ. И если я соглашусь, то Агния станет моим непосредственным начальником. Что? Дымов с ума сошёл? Да она тебя. Он снова испытывает меня. Знает прекрасно, что это каза меня терпеть не может и всё равно. Огней у него всеми внутренними коммуникациями руководит. Так что логично. Замолкаю, потому что взгляд останавливается на афише. Наташ, а мы на какой фильм идём, кстати? Да на какой выберем. И что ты решила? Пошлёшь его с Огней? Я соглашусь. Хочет меня опять испытать? Пускай. Я не боюсь работать с ещё одной гадюкой. Посмотрим ещё, как всё сложится. Ну, Огнева ты рисковая, протягивает подруга. Главное, чтобы сама понимала, в какое пекло лезешь. Я знаю, Наташ. И ещё знаю, какой фильм пойдём смотреть. Какой? Швеццова крутит головой и замирает, уставившись на ту же афишу. Да ладно. Петр, это ж знак. Ага. Два билета на Нет дыма без огня, пожалуйста.